212. -е. Матерь Агни йоги Кто не испытал напряжение внутренней борьбы с самим собою, тот никуда не идет. Катиться назад по наклонной плоскости очень легко. Так большинство и поступает. Но избравший путь жизни знает и борение духа, и трудности, и победы. Не знает он одного. Отступление вспять во мрак, в объятия темных.